И так она распорядилась доставить сюда морем из Каслвуда и, не скупясь, уплатила за доставку свои лучшие вины, мебель столовое серебро и слуг, обредив их со всей возможной пышностью и свое платье, в котором она венчалась царствование короля Георга II. И мы с уверенностью могли сказать, что наш выезд уступал по своему великолепию разве лишь губернаторскому. Сеньор Формикало Мажордом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 Но Тео заверила Фанни, что она помилована. Сами мы не раз бывали у Хэлла и Фанни в гостях. И Фанни приехала в город и склонилась к глубоком реверансе перед госпожой Эсмонт и была прощена. Только я грешным делом предпочел бы навсегда остаться в немилости и погибнуть раскаявшимся грешником, нежели получить такое прощение. — Узнаете их, моя дорогая? — спросила госпожа Эсмонт, указывая на красивые серебряные канделябры.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 Продолжает госпожа Эсмонт. «Мне бы ни чем не выходить моих мальчиков во время их болезни, если бы не исключительная забота о них вашей маменьки. Полковник Ли, позвольте мне представить вас, моей дочери, леди Уоррентон, ее поместье в Англии находится по соседству с поместьем Банбери вашего родственника. А вот и его превосходительство. Добро пожаловать, милорд».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 И пылки Ли торжественно направляется к Гарри, с уважением пожимая ему руку и удостаивает его нескольких лестных слов, за что я уже готов простить полковнику его дерзость, ибо до этой минуты мой дорогой Хелл в старом мундире своего знаменитого покинутого им полка с крайне унылым видом прохаживался по материнским покоям.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 к женщине. Хел сам на свой безыскусный лад исповедался мне своих чувств, когда мы, оставив жены всех других представительниц прекрасного пола, отправились в Кассову, где провели неделю в полном одиночестве, если не читать нескольких оставленных там слуг негров.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 как от ее послушания не останется и следа. Она сделает изысканнейший реверанс, будет улыбаться как положено и даже обменяется поцелуями, но ухитриться, при этом каким-то таинственным, прямо-таки франк-масонским способом, которым владеют только женщины, дать понять этой особе, что она ее терпеть не может.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 лицемерию и лжи, которая порой меня обуревает».